Хотя обмякшее тело Михалыча напоминало труп, его сознание неслось сквозь какой-то оранжевый тоннель, заполненный призрачными формами, которые он умело огибал. Тоннель постоянно разветвлялся в стороны, и Михалыч выбирал, куда ему свернуть. Это было похоже на бобслей. Михайлович управлял своим воображаемым полетом легкими, незаметными глазу-поворотами, ступней и ладони, даже не поворотами, а просто микроскопическими напряжениями соответствующих мышц. Я поняла, что эти оранжевые тоннели были не только пространственными образованиями, они одновременно были информацией и волей. Весь мир превратился в огромную, самовыполняющуюся программу, вроде компьютерной, но такую, где хардве и «софтвэр»,